глава 16 семья лин у меня уже рука болит от этих повторов вздохнул эдван отложив пищи принадлежности когда мастер мастерган объявил перерыв слабак фыркнула лиза у меня на четыре символа больше да хоть на десять закатил глаза парень в столовую, предложил Алан, откладывая в сторону результаты своих трудов, скромно умолчав о том, что и он, и Анна уже овладели написанием почти всех символов на листе мастера, и им больше не требовалось мрать бумагу попусту. «Да, пошли», — согласился Эдван, убирая последний исписанный листок за пазуху. «И чего он такой довольный?» — пробормотала Лиза, покосившись в сторону родственника. «Наверняка задумал какую-то гадость». Ребята покинули тренировочную площадку и направились в сторону столовой. Марис Моретто с безмятежным выражением лица шел следом на некотором отдалении от них и спокойно переговаривался с Ченем Джоу. И хотя у Лизы разыгралась паранойя, ничем подтвердить свои опасения она не могла. В конце концов, ничего не было странного в том, что сын главы города решил перекусить во время перерыва. «Зря ты все-таки перешел ему дорогу, Эдван», – вздохнул алан проследив за взглядом Лизы. «Плевать», — фыркнул парень в ответ. «Всё, что мог, он уже сделал. Учеников я не боюсь». «Ты недооцениваешь Мариса», — мягко улыбнулась Анна. «Будь с ним поосторожнее. Если достаточно сильно его разозлить, он возьмётся за тебя сам. А у него всё-таки третий ранг». «То есть тогда я, похоже, разозлил его недостаточно?» — усмехнулся Эдван. «Нет, он хоть и очень вспыльчив, но не станет кидаться на первого попавшегося простолюдина». «Тебя попытались поставить на место, не более того, но теперь, когда ты входишь в пятерку сильнейших в группе мастера Ганна, твой статус уже не так низок». «А не много ли ты о нем знаешь?» — спросила вдруг Лиза. «Что-то не помню, чтобы этот засранец носил фамилию Лин». «Давай не будем об этом, Лиза», — мягко улыбнулась девушка и слегка отдалилась от подруги. «Только не говори мне, что...» — брюнетка прикрыла рот ладошкой от удивления. «Я же просила!» — злобно прищурилась Анна. «Слушай, Эдван, а где ты умудрился увидеть слово из языка Творца?» — громко спросил алан меняя тему разговора и одновременно привлекая к нему внимание девушек. «Шанфан показывал, когда я переводил для него один рецепт», — соврал парень. «Как раз то самое новое, о котором говорил мастер». «И что это было за слово?» — поинтересовалась Анна. «Слово жизни». Так, болтая о магических знаках и словах создателя, ребята шли по главной улице к столовой. Почти всю дорогу Эдван раздумывал о том, что сказала сестра Алана о Марисе, и чем дольше думал, тем сильнее соглашался с ней. Из-за высокомерия сына главы города парень считал, что сам тот в драку не полезет и может пакостить только чужими руками. Но в действительности такую возможность не следовало сбрасывать со счетов. В конце концов, «развитие у Мариса и вправду выше его собственного. Так что помешает благородному взять дело в свои руки, если чужие не будут справляться?» Раздумья юноши об опасности юного господина Моретта в драке прервались ударом о спину Алана, который почему-то резко остановился. Выглянув из-за плеча друга, Эдван увидел двух учеников в ярко-голубых плащах из какой-то явно очень дорогой ткани. Оба направлялись в их сторону с широкими улыбками на лицах и приветственно махали руками. Вот только ни алан ни Анна не выглядели особо радостными от этой встречи. «Алан, Анна, давно не виделись. Вы вообще бываете в семейном поместье?» — сказал первый с широкой улыбкой. «Родственников стоит навещать, хоть и изредка, иначе это могут счесть проявлением неуважения», — поддакнул второй. Оба парня обладали типичными для семьи Лин чертами светлыми волосами и относительно высоким ростом. Тот, что шел справа, лицом был похож на Алана, разве что нос имел острый и прямой, как игла. Они подчеркнуто вежливо поздоровались с Лизой и также демонстративно не обратили на Эдвана никакого внимания, словно его там и не было. «Что тебе нужно, авар с плохо скрываемой злобой в голосе спросил Алан. «Фу-у-у-у!» удивленно протянул парень справа. «Посмотри-ка, Амин, кто отрастил зубки!» Неужели я не могу просто так проведать своего младшего братца, а? С кривой ухмылкой парень легонько похлопал Алана по щеке. В этот момент Эдвану пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не вмешаться. Тяжело вздохнув, парень подобрался, предчувствуя недоброе. Он не знал, что за отношения у Алана с родственниками, поскольку друг никогда не посвящал его в такие вещи. Однако уже после этой короткой сцены стало ясно, что они не очень-то ладят хоть и из одной семьи. Вот только должен ли он заступиться за друга? Эдван не знал. «О чем я снова думаю?» — спросил он сам себя. «Вновь страх ввязаться куда-то не туда, верно?» Усмехнулся он про себя и принял решение. «Он будет делать то, что правильно». «Не трогай меня!» — вяло огрызнулся Алан и отступил на шаг. «Что, действительно зубы отрастил?» — резко переменился в лице Авар, — не зли меня или или что встрял в разговор эдван положив руку алану на плечо блондин всего секунду назад угрожавший его другу на секунду осёкся и в лёгком недоумении посмотрел на парня не надо прошептал алан помолчи так же сквозь зубы прошипел лаут да Амин скривился так, словно увидел что-то крайне мерзкое. «Твой брат пал так низко, что ему приказывают даже простолюдины. Воистину, семья Лин не знала большего позора». «Согласен», — ответил Авр. «Мы обязаны преподать ему урок хороших манер. И ему, и его...» «А, по-моему, ничто не позорит семью больше, чем два самовлюблённых урода, которые только и могут что издеваться над слабыми», — перебил Эдван, заставив Авара проглотить остаток фразы. Анна прикрыла рот ладошкой от удивления, а Лиза громко рассмеялась. Среди случайных прохожих послышались шепотки, и даже Марис Марето, который наблюдал за разворачивающейся сценкой с лёгкой улыбкой, не удержался от смешка. Хоть он и терпеть не мог Эдвана, Не восхититься его безбашенностью было просто невозможно, особенно если учесть, что оба блондина считались самыми талантливыми представителями молодого поколения семьи Лин. Ты хоть знаешь, с кем говоришь, Чернь? нахмурился Авр. На лице парня заиграли желваки. Попробуй удивить меня, белобрысый. Эдван, хватит, взмолился Алан. Не ввязывайся. Я уже ввязался, огрызнулся парень а ты, вместо того, чтобы стоять и глотать оскорбления, мог бы хоть немного постоять за себя. «Зря надеешься, умник», — криво усмехнулся Авар. «Это ничтожество не пошевелит и пальцем. Он поумнее тебя. Но ничего, я сегодня добрый. Научу тебя, как вести себя в присутствии благородного». «Учить кого-то манерам не зная о простой вежливости?» «Сильно», — покивал Эдван, подобравшись. Единственное кольцо на его сосуде души начало пульсировать, Атра внутри уже пришла в движение, проникая в тело. Анна отошла от парня на несколько шагов, потянув за собой Алана, а Лиза, наоборот, встала рядом. «Молись, ублюдок!» — зашипел блондин. «А ты действительно не знаешь, когда остановиться!» — поражённо хохотнул ламин «Сел на тигра, трудно слезть!» — усмехнулся в ответ Эдван. «Посмотрим, что ты скажешь, когда он откусит тебе башку!» К завершению их небольшой перепалки Авар был готов разорвать ненавистного простолюдина голыми руками. В душе блондин бушевал настоящий ураган ярости. Какой-то отброс без роду и племени осмелился припираться с ним, с самим наследником главной семьи в клане Лин, без всякой боязни или страха. «Да что там, он даже оскорблений не постеснялся!» После такого в голове парня стерлись все предостережения, которые давал ему Марис. Эта маленькая встреча должна была завершиться небольшим уроком для его старшего брата и избиением простолюдина, но теперь... Нет, теперь это стало личным. Волна гнева стерла все барьеры в голове блондина, и он резко сорвался с места в длинном выпаде, целясь кулаком чуть ниже сердца Эдвана, туда, где должен был располагаться сосуд. Внутренне Авар уже представлял, как простолюдин будет валяться на земле, проливая слезы и воя от боли в поврежденном сосуде, и как он вместе с Амином будет избивать его до тех пор, пока на этом ублюдке не останется живого места. Однако к чему он не был готов, так это к тому, что излюбленный удар даст осечку. Противник легко сбил его выпад локтем, рука врага смазалась, и через мгновение блондин почувствовал чудовищную вспышку боли в горле и захрипел, замерев на мгновение, но понять, что произошло, не успел. Кулак Эдвана уже врезался юному наследнику благородного рода в челюсть, отправляя его на землю. Марис Маретто, который следил за развитием событий на некотором отдалении, невольно усмехнулся. «Какая ирония!» — подумал он, наблюдая, как Аварлин... Известный любитель грязных приемов валяется в пыли, хрипит и изо всех сил старается вдохнуть, сраженный ударом в горло. «Похоже, сегодня кое-кто пнул железную дверь», — захихикала Лиза. Эдван тоже хотел сказать что-то извительное, но не успел. Краем глаза он поймал какое-то смазанное движение, а через мгновение челюсть обожгло тупой болью, в голове зазвенело. Амин Лин оказался рядом в мгновение ока и, схватив простолюдина за плечо, нанес мощный удар коленом в грудь, вышибая весь воздух. Хрипя, парень попытался выставить руки в каком-то подобии блока, но блондин был беспощаден. Кулак врезался в голову парня с такой силой, что его отшвырнуло к ближайшей стене. Раздался глухой удар, и тело сползло на землю вместе с осыпавшейся штукатуркой, однако Эдван уже ничего не чувствовал. Ему казалось, что череп встретился не с кулаком, а с кузнечной кувалдой. Лёжа на земле, парень смотрел куда-то в пустоту. В ушах стоял звон, заглушающий все прочие звуки, как будто рядом с ним кто-то ударил в огромный гонг, а голова раскалывалась от боли. Мыслей не было. Вместо них лишь какой-то странный туман, из-за которого Эдван не мог даже понять, что вообще здесь делает и почему небо вдруг стало таким ярко-синим. Амин уже собирался вновь наброситься на поверженного противника, но путь ему преградила Лиза. «Только тронь его еще раз, я тебе глаза вырву!» — крикнула она. В ответ блондин лишь хмыкнул и, резко развернувшись, отправился на помощь ко все еще задыхающемуся Авару. Ему было наплевать на пустую угрозу девчонки. В конце концов, что она могла противопоставить старшему ученику на седьмом ранге пруда? «Ничего». Просто избивать полумертвых простолюдинов было ниже его достоинства. Увидев, что грозный враг пошел помогать родственнику, Лиза вздохнула с облегчением и сама бросилась к Эдвину. Похлопав парня по щекам, она попыталась привести его в чувство, но Лаут не реагировал. Девушка вытерла кровь, что струйка стекала из его носа по щекам и подбородку прямо на одежду, а парень глядел на нее отсутствующим взглядом, как будто не понимал, кто она такая и чего от него хочет и почему вообще трогает его лицо. «Эдван, Эдван, очнись!» крикнула она и легонько тряхнула его за грудки. Парень скривился от боли и громко, хрипло закашлялся, сплюнув на землю полный рот крови. Для самого Эдвана в этот момент весь мир будто замер. Он не слышал вообще ничего. В ушах его до сих пор стоял звон, грудь горела, а в голову как будто кто-то вогнал тысячу раскаленных игл. Когда девушка встряхнула его, все тело пронзило вспышкой боли, которая немного расшевелила сознание. Да, соображал он все еще очень плохо, не до конца осознавая, что происходит, но уже кое-как мыслил. В его голове, подобно мантре, повторялось одно и то же. Слово жизни. Слово жизни. Слово жизни. Дрожащей рукой он смахнул с носа кровь, и под непонимающим взглядом Лизы написал на груди под рубахой заветный знак. После стольких драк, в которых поучаствовал за последние три недели, он делал это на чистых инстинктах, почти без участия сознания. «Что ты делаешь?» — спросила Лиза, увидев непонятный символ, и испуганно отшатнулась, когда тот засиял грязно-зеленым светом под рубахой парня. Эдван моргнул, взгляд стал осмысленным, Раны начали стремительно затягиваться. Вперив в спину Амина Лин, полный ненависти взгляд, парень закашлялся и вытащил из-за пазухи листок бумаги, оторвал от него клочок и, вновь воспользовавшись собственной кровью, быстро кое-что написал. «Ты же не собираешься снова драться, верно?» — осторожно спросила девушка, глядя на парня. Однако он, казалось, не обращал на нее никакого внимания. В его голове стоял лишь один образ — обидчика в синем плаще». Сплюнув кровь на землю, Эдван поднялся на ноги. Анна ахнула, прикрыв рот ладошкой. Марис замер с раскрытым ртом, забыв, что находится на публике, и только Амин Лин, который стоял к простолюдину спиной, не видел, что происходит. Все внимание блондина было сосредоточено на раненом родственнике. «Ты как?» спрашивал он участливо у Авара, который наконец-то начал дышать более-менее ровно. «Нормально», — прохрипел он, поднимаясь на ноги. Разговаривать и глотать ему было все еще больно. Парень хотел поблагодарить родственника, но слова застряли у него в горле, когда он увидел Эдвана. Простолюдин стоял всего в десятке шагов от них и смотрел из-под лобья таким злобным взглядом, что у Авора по спине пробежали мурашки. Вместо благодарности он только успел прохрипеть «Берегись!» Амин развернулся как раз в тот момент, когда на него налетел окровавленный простолюдин. Не ожидавший такого скорого возвращения противника в строй, парень на мгновение растерялся. Лауту хватило этого короткого мига лишь на то, чтобы ударить его в челюсть и зачем-то схватить за грудки. Удар заставил Амина слегка отшатнуться, но ждать дальнейших действий противника он не стал. Резко дернувшись назад, сбил хватку и мощным пинком отбросил врага на десяток шагов. Анна прикрыла рот ладошкой, Лиза вскрикнула, а получивший в живот Эдван криво усмехнулся в полёте. В этот момент под синим плащом засветился какой-то странный рыжий огонёк. «Он туда что-то сунул!» — заорал вдруг Марис на всю улицу. Блондин среагировал почти мгновенно. Резко сунув руку за пазуху, он вытащил оттуда клочок бумаги, ярко сияющий рыжим светом. «Лицо Амина побелело?» Он бросил листок прочь, но было уже поздно. Перед лицом парня расцвел огненный цветок, и все, что он успел сделать, это прикрыть глаза предплечьем, прежде чем потонуть во вспышке пламени. С диким, безумным воем он рухнул на землю и принялся кататься из стороны в сторону, пытаясь сбить огонь, охвативший куртку и остатки волос. Его правая рука и часть головы превратились в один ужасный ожог, причиняя чудовищную боль — Авр застыл в полнейшем шоке, не понимая толком, что вообще произошло. С лица Мариса, который наблюдал за всем со стороны, стерлась ухмылка. Его небольшая игра зашла слишком далеко, и теперь он не знал, что делать. Лиза замерла с открытым ртом, а Анна и Алан перестали дышать. И именно в этот момент Эдван поднялся на ноги. Не обращая внимания на дикий вой одного из противников, Он собрал из окружающего мира немного атры и бросился вперед. Перед глазами парня стояла кровавая пелена, а в груди клокотала ярость. Он как будто вновь оказался в гуще сражения, где любое промедление означало смерть. С безумным ревом он набросился на Авара и изо всех сил вмазал ему в челюсть, сбивая с ног, повернулся ко второму и с безумным взглядом принялся пинать его. Вот только на третьем ударе ногу Эдвана перехватила обожженная рука. Амин оттолкнул парня в сторону и вскочил. Обезумев от боли, он заорал и бросился на врага, всем сердцем желая прикончить этого простолюдина. От первого удара Эдван сумел увернуться, второй заблокировал, но третий настиг его, подбросив на метр в воздух. Через мгновение тело парня врезалось в стену, оставив там несколько глубоких трещин, но Амин не стал останавливаться на пинке — Он даже не дал парню упасть и, подлетев вплотную к врагу, буквально впечатал его в стену. «Ха!» — Эдван выплюнул кровавый сгусток изо рта. Все, что он мог сделать, это наполнить тело атрой и надеяться, что оно выдержит. Сопротивляться сил не осталось. И кто знает, насколько далеко зашло бы избиение, если бы в этот момент чья-то сильная рука не схватила благородного за запястье, остановив удар. «Хватит!» Ледяной тон высокого старика в белом халате слегка отрезвил Амина и тут, вздохнув, разжал левую руку. Полубессознательное тело Эдвана мешком рухнуло на землю. «Мастер Жао!» — выдохнула с облегчением Анна. «Зовите лекаря, живо!» — приказал мастер кому-то из толпы зевак. Двое тут же сорвались с места и помчались в сторону лазарета, а остальные быстро поспешили по своим делам, не рискуя провоцировать учителя, который был явно не в духе. — У вас есть полминуты, чтобы объяснить мне, какого демона вы здесь устроили, — процедил старик, одарив всех участников потасовки суровым взглядом.